И Дронга отпустил машину, решив пройти оставшуюся часть пути пешком. Здание, явно отремонтированное, он увидел ещё издали и обратил внимание на красивую вывеску. Она одна стоила не как не меньше тысячи долларов.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 и даже модные стеклопакеты, которые были вставлены в оконные проёмы во время капитального ремонта. Он обошёл здание. Похоже, что тетеренцева всерьёз беспокоили проблемы воспитания молодёжи. Камеры над дверью, конечно же, функционировали, и он понял, что долго здесь оставаться нельзя. Дрон го кинул взглядом окна. Странно, что решётки и на втором этаже у входной двери сигнализация, отметил он. Кроме камер, установлена особая система оповещения. Интересно, чем они занимаются в своём клубе, если установлена такая система сигнализации? Дронго повернулся и пошёл в другую сторону. Клуб Прометей и Портбанк, повторял он про себя. Какая связь между Тикеринцевым и этими ребятами? С какой стати такие королевские подарки? И зачем Звонарёв приезжал сюда готовить свой очередной репортаж?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 Ну вот такое бывает только в кино или романах. На самом деле, лезть в клуб, где установлена самая совершенная система охраны, вверх без рассудства, и Дронга это прекрасно понимал. Часы показывали уже 11:00, когда он приехал домой и, отыскав телефон Тетеренцева, позвонил ему. На третий звонок Тетеренцев отозвался. "Кто говорит?", проворчал он. Очевидно, на его аппарате высвечивался номер звонившего.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 Эту семикомнатную он купил за 1,5 миллиона долларов и пользовался ею только для полуофициальных приёмов, на которые собирались друзья, красивые женщины и музыканты. Музыкантов обычно вызывали из ближайшего ресторана, женщин по телефону, а друзья были не настоящие и вечно недовольные. Некоторые завидовали тетеренцеву, некоторые презирали его, кое-кто боялся, и ныне же приходили просто так. Теринцев прекрасно всё понимал, но продолжал приглашать к себе гостей, вызывая ещё большую зависть одних и презрение других. Услышав фамилию Звонарёва, он подал знак музыкантам, чтобы прекратили играть. Ему казалось, что до завтрашнего дня уже ничего неожиданного не случится. Всё было подготовлено, сделано как нужно, и вдруг этот дурацкий звонок почти в полночь. И откуда он взялся этот непонятный друг Звонарёва? 2 часа назад Тетеренцеву позвонил Ветров. Всё получилось, как они планировали. Сначала этот Каретин нажал нужную кнопку в поезде и взорвал себя вместе с несколькими пассажирами, среди которых только один по-настоящему интересовал Ветрова и Тетеренцева. Потом Ахмат запаниковал и решил сразу получить свои деньги, собственно, они и так и предполагали. Ветров был хорошим психологом, всё верно рассчитал. Машины встретились на Коровинском шоссе.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 Вспомнив про незваного гостя, поднял трубку и набрал номер сотрудников охраны. "Ко мне сейчас придёт гость, пропустите его", приказал он. "Как его фамилия?", спросил охранник. "Понятия не имею", проворчал Титеренцев. "Откуда мне знать, как его фамилия?", закричал он. "Это вы должны знать его фамилию". Немного успокоившись, он сказал: "Он называет себя Дронга".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 Ладно, ладно, я просто так позвонил, вернее, чтобы выяснить. Кретин, произнёс Ветров, бросает трубку. И это ещё больше понравилось Тетеринцеву. Нет, ничего страшного не случилось. Если бы случилось, Ветров не стал бы его называть кретином, сам бы к нему примчался. Значит, всё шло по плану. Но тогда откуда взялся этот неизвестный знакомый Звонарёва? Они поднялись вместе, Юрлов и Дронга. В кабине лифта Юрлов оказался за его спиной, и Дронга испытывал неприятное ощущение. Казалось, за спиной стоит убийца. Настолько тяжёлый взгляд был у встретившего его человека. Но в кабинет Тетеренцева он вошёл один. Юрлов остался на пороге, чтобы никого не впускать. Хозяин не любил беседовать в шумной компании. Добрый вечер, сказал Дронга, входя в кабинет. Здравствуйте, отрывисто бросил Тетеринцев. Садитесь. Он указал на кресло, стоявшее у стола. Кабинет был выполнен в стиле Версаче, полюбившийся новой московской буржуазии. Занавески, диван, кресла, подушки, знаменитый узор покойного итальянца украшал даже письменный стол. Вы и есть знакомый Звонарёва, криво улыбаясь, спросил Тетеринцев. Думаю, что да? А вы, вероятно, депутат Тетеринцев?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 Есть, в какую сумму обошлась вам покупка дома? Сколько стоил ремонт? В документах вы указали 100.000. Насколько я могу судить, даже ремонт обошёлся дороже. Или вы решили заниматься скрытой благотворительностью? А может, вы, как Деточкин, переводите все деньги в детские дома? С сарказмом гостя был слишком очевиден. Дронга специально говорил на грани фола, ведь крайне важна была реакция тетеренцева. Депутат вскочил на ноги.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 Второй водитель появился в кабинете. Он был, как всегда, спокоен. Увидев его, Тетеринцев распорядился: "Проследить, узнайте, кто такой и где живёт. Может, это милицейская провокация". Сделаем, кивнул Юрлов, поспешно выходя из кабинета. "Сволочь", пробормотал Тетеринцев. Всё настроение испортил.